Глава 10 Лорд лжи обмана бросил беглый взгляд на Звенигородского. Брезгливо поморщился. Соглашусь, видок у Артема был тот еще. Заклинание Леонида заморозило само время, поэтому Звенигородский просто застыл в процессе храпа с открытым ртом. В уголке его губ начала собираться слюна, которая вот-вот могла потечь на подушку. Ну... Сейчас он точно мало походил на будущего могущественного мага. Любопытно. Что ты нашел в них? Таскаешься со смертными, как последний демон. Людишки, они же совершенно отвратительны. Их можно только использовать для великих деяний чернославов. Не более. Дядюшка, мои взаимоотношения с людьми — самое последнее, что должно тебя волновать. «Гораздо важнее происходящее внутри семьи, не так ли?» Ответил с улыбкой, не двигаясь с места и не меняя позы. Тьма обурлила в крови, но внешне я сохранял ледяное спокойствие. Сначала нужно выяснить, зачем он пришел. Размолотить друг друга в труху мы всегда успеем. Как любезно с твоей стороны навестить племянника. Я-то думал, что ты уже гниешь где-нибудь в бездне. Врать не буду, совершенно не горевал по этому поводу. А тут такой сюрприз. Являешься сначала на экзамен, потом в кабак, теперь вот в общежитие. Что это? Тоска по родственникам. Зачем же тогда тетушку Марену заморозил? Боишься, она доложит остальным, что ты жив и шляешься по десятому миру? Леонид усмехнулся. Прошел по комнате к портрету, замер перед ним. Сложив руки за спиной, пару минут мы молча пялились на леди смерть. Не знаю, что испытывал лорд лжи при этом. Может, он действительно соскучился по сестрице? А вот меня, созерцание ее физиономии, даже застывшей, сильно раздражало. Я, в отличие от Леонида, насмотрелся на треклятый портрет до тошноты. Марена всегда была слишком внимательна и настойчива. Совала свой нос. «Во все дела», — произнес, наконец, дядя. «Ты знаешь, что она много тысячелетий завидовала твоему отцу?» «Думаю, знаешь. Повелительница смерти этого никогда не скрывала. Да уж, сколько было организовано ею покушений на жизнь темного властелина. И не счесть. Его эти попытки ужасно веселили. Леонид резко крутанулся на месте, повернувшись спиной к портрету, и посмотрел на меня». «Сейчас мне нужна приватная беседа, без лишних глаз и ушей, особенно семейных. Так что пусть пока поморозится, да и вообще. Приятно думать, что Марена в данный момент мечется по своему уделу, брызгая ядовитой слюной от злости. Она же поймет, почувствует заклятие», — резонно возразил я. «А мы ей не скажем, чьих это рук дело» усмехнулся лорд лжи. Пусть думает, будто племянник, которого она упорно продолжает недооценивать, приобрел новые способности. Леонид сделал несколько шагов вперед, его туфли бесшумно ступали по потертому ковру комнаты. Он взял стул, подтянул его поближе к портрету и уселся, закинув ногу на ногу. Лучше все же держать эту чудесную картинку в поле зрения. Вдруг сестричка ухитрится разбить мое заклятие. А нам совсем не нужно, чтобы она стала свидетелем этой беседы. Не так ли, племяш? Кстати, ты весьма заметно вырос. Очень смешно. Я развел руки в стороны, намекая на сосуд, в котором нахожусь. Где и в каком месте ты увидел мой рост? Речь не о теле мальчик, речь о духе. Надо признать, Леонид сегодня вел себя немного необычно. В нем не было того театрального пафоса, той любви к интриге ради интриги. Была какая-то сосредоточенная, утомленная серьезность. «Ты сказал, что темный властелин мертв», — начал Леонид. Его глаза впились в мое лицо, будто пытались прочитать правду не в словах, а в микродвижениях мышц, в пульсации вен. Я не успел проверить тебя. Помешали эти тупые смертные. Кстати, мое почтение девчонке за портал. Это было впечатляюще. Я молча кивнул. Хотя, если честно, немного удивился. Муравьева категорически отрицала, что портал, через который нас выкинуло в душевую ее рук дело. И я к нижней верю. Однако даже Леонид остался в уверенности, будто это Анастасия вытащила наши задницы из того проулка. То есть он тоже не почувствовал, кто настоящий создатель. Любопытно. Что-то подсказало мне. Ты говорил искренне, продолжал тем временем лорд лжи. Как минимум, сам верил в свои слова. Я потратил несколько дней, чтобы проверить информацию. Использовал свои особые методы, о которых остальные чернославы даже не слышали. И знаешь, что я обнаружил? Что темный властелин жив. Спокойно констатировал я, не дожидаясь фееричной новости. Леонид слегка откинул голову и уставился на меня внимательным изучающим взглядом. Да! Я пришел к тому же мнению. Мой голос озвучал спокойно, достаточно искренне. Если ворта лжи, так хочет поговорить откровенно, почему нет? Тоже, знаешь, много думал, использовал методы, о которых остальные чернославы и не слышали. Умен. Весь в отца. Усмехнулся Леонид, оценив мою издевку. Да, Казимир жив. Это так же верно, как то, что меня зовут Чернослав. Надо отдать должное, братец в этот раз сильно заморочился с реализацией своего плана. Его смерть — фикция такого уровня, что отличить ее от настоящей практически невозможно даже нам всем. Даже Марине. Думаю, сейчас не надо напоминать, что она у нас является повелительницей смерти и прекрасно чувствует, кто жив, а кто нет. Однако, получается, в уход брата она поверила. Иначе кость мили глабы, но ты за пределы своего удела не смог бы выбраться. Замечательно, я пожал плечами. Мы пришли к одному выводу. Что дальше? Зачем ты здесь, Леонид? Чтобы посмеяться над моим положением? Или может предложить союз против общего врага? Ты же всегда был любителем навести шороху. Леонид рассмеялся. Искренне, громко, заливисто. Даже Звенигородский, который пребывал в состоянии очарованного сна, нервно дернулся, издав короткий храп. Но тут же, под недовольным взглядом лорда лжи, снова превратился в ледяную статую. «Союз? С тобой? Мальчишкой, который вынужден играть по правилам отца и прятаться от родственников? Ну, перестань ради всего темного. Это даже не смешно. Я достаточно силен, чтобы не нуждаться в союзниках. К тому же, как видишь, моя тьма при мне». «Да-да-да-да, вся тьма полностью. Потерпи, племянник, чуть позже ты поймешь, как это возможно». «Нет, речь не о союзе. Я здесь, чтобы предупредить». Леонид снова замолчал, будто выбирал слова, опасаясь сказать лишнего. «Казимир, твой отец. Думаю, он не просто так инсценировал смерть» и не просто так отправил тебя в этот мир. Мой старший брат всегда был гениальным, безумным, параноидальным стратегом. Он всегда думал на 10 шагов вперед, тем более в вопросах, которые касаются его положения темного властелина и отношения с семьей. Согласись, обе темы достаточно больные. Леонид поднялся со стула, прошелся по комнате, вернулся обратно, но садиться не стал. Его пальцы нервно постукивали по спинке стула. Я бы сказал, лорд лжи немного обеспокоен. А это из ряда вон выходящее событие. Некоторое время назад... Хм, много времени назад... Твой отец пришел ко мне в мой удел. Ты помнишь, мы никогда не были близки, но он... Уважал мой талант к созданию великолепной лжи и манипуляции. Казимир сказал, что впервые чувствует настоящую угрозу. Сказал, что-то зреет. Виктор, Марена, Морфеус и Ева устали от его единоличной власти. Лилит, ну это и вообще плевать на все, кроме своих игрищ. Она поддержит тех, кто не станет ее отвлекать. Казимир был уверен, рано или поздно они попытаются устроить настоящий переворот, такой, что даже он темный властелин. Не сможет устоять против Объединенной Силы всей семьи. Представь, какая это мощь, если они, конечно, действительно решат объединиться. Основная проблема чернослава слишком завышенное эго и нарциссизм. Я слушал дядю, затаив дыхание. Рассказ Леонида звучал правдоподобно, по крайней мере, пока. Подозрительность и взаимное недоверие в нашей семье всегда были на высоком уровне впрочем, как и отсутствие родственной любви. Отчего-то тети и дяди люто ненавидели моего отца, хотя он создал империю вечной ночи, создал всех нас. По идее, могли бы угомониться хотя бы из чувства благодарности. Казимир предложил мне план, продолжал Леонид, в его голосе зазвучала странная смесь восхищения и все той же застарелой ненависти. Гениальный и безумный, как все, что он делал. Темный властелин сказал, «Леонид, ты мастер лжи и скрытности. Я дам тебе часть источника, крошечную, но живую искру. И ты отправишься в один из дальних миров, в мир со слабой магией. И создашь там запасной аэродром. Подобие источника». Такой, чтобы в случае, если потуги наших братьев и сестер венчаются успехом, если меня здесь свергнут, я мог переждать бурю, восстановить силы и вернуться. Лорд лжи замолчал, выдерживая паузу. Позволял мне самому додумать суть плана отца. «Десятый мир», — прошептал я, уставившись в одну точку. «Немного прибалдел, если честно». «Именно», — кивнул Леонид. Он выбрал его, потому что магия здесь слаба, примитивно. Появление маленького очага тьмы не разрушит местную реальность, а лишь исказит ее. Он дал мне каплю источника, запечатанную в артефакте, и отправил с миссии. Всем остальным, Виктору, Марене, Морфеусу, Еве и Лилит, было объявлено, что я украл, часть силы и сбежал чтобы создать свою собственную империю. Я стал официальным предателем, козлом отпущения, на которого можно списать любые подозрения, потому что Чернославы имеют связь с Источником. Все. Естественно, они ощутили волнение тьмы, когда Казимир взял ее часть. Леонид посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде горел холодный огонь. Однако твой отец, как всегда, недооценил меня. Он думал, я буду покорным инструментом. Приду сюда, тихо спрячу его запасной выход и сяду ждать, сложа руки. Но я, племянник, я тоже Чернослав. У меня тоже есть амбиции. Я взглянул на эту каплю тьмы, на этот примитивный слабый мир и понял, что могу создать здесь не просто убежище для брата. Я могу создать свое царство, мою империю где не будет ни Казимира с его манией величия, ни Марены с ее ядовитой ненавистью, ни Виктора с его тихим безумием, где я буду единственным владыкой. Лорд Лжи говорил с такой страстью, с такой убежденностью, что на мгновение я даже поверил ему. Но только на мгновение. В следующую секунду прилетела отрезвляющая мысль. «Это же дядюшка Леонид». «Мастер лжи и обмана». «И что же?» — спросил я. «Ты решил выступить против воли темного властелина?» «Смело. Глупо, но смело». Сначала все шло по плану. Проигнорировал он мою реплику. Я замаскировался, обосновался здесь. Принялся изучать мир, искать подходящее место для закладки ядра будущего источника. Но потом... Потом начал замечать странности, следы. Очень осторожные, мастерски скрытые, но следы чужой работы. Кто-то еще давно и методично вел в десятом мире свою деятельность. Кто-то с изысканным знанием темной алхимии и пространственных манипуляций. Я потратил годы, чтобы выйти на след. И все они вели сюда, в этот институт. Ледяная рука сжала мое сердце. Сразу вспомнились слова Алиуса о том, что темный властелин может находиться гораздо ближе, чем мне кажется. «Отец...» «Да», — Леонид кивнул. «Казимир использовал многоходовочку. Он отправил меня создать новый источник тьмы, его подобие. Но при этом сам уже подсуетился, и, судя по всему, проект по созданию второго источника был, значит, задолго дома его побега». Просто Казимиру требовался почтовый голубь, посыльный, который отнесет искру тьмы в нужное место, а потом, как дурак, будет бегать с ней, выбирая место. Он использовал меня как тяголового мула, как вьючного осла. Миссия, которую темный Волостелин поручил мне, это была лишь дымовая завеса, отвлекающий маневр, чтобы я, официальный предатель, оттянул на себя внимание семьи пока он спокойно работает здесь. От осознания всего масштаба подлости отца у меня перехватило дыхание. Он использовал своего же брата, объявил его предателем, отправил в изгнание. И все это для прикрытия своего собственного, грандиозного плана. Нет, Казимир Первый действительно достоин восхищения. Высочайший уровень двуличности. И что ты теперь намерен делать? Спросил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Странно, но наравне с восторгом во мне вдруг завозилось еще одно чувство, похожее на брезгливость, на желание вымыть руки. Леонид снова усмехнулся, и в этот раз в его улыбке промелькнуло что-то знакомое. Тот самый старый коварный дядюшка, которого я знал. «А что ты намерен делать, наследник? Ты здесь, в этом теле, по его же воле». Ты — часть его плана. Возможно, ключевая часть. Может, ты — та самая искра, которая должна воспламенить новый источник. Или наоборот, жертва, которую принесут в ритуале. Лорд уже сделал шаг ближе, его голос опустился, начал звучать приглушенно. «Я пришел предупредить тебя, племенник. Не доверяй ему. Даже мертвому, а уж тем более живому». Темный властелин играет в игру, правила которой известны только ему. Мы все для него пешки. Даже родной сын. Почему ты говоришь мне все это? Спросил я, наблюдая за Леонидом из подлобья. Что тебе с этого? В чем интерес? Дядя отошел от стула, приблизился к углу, развернулся ко мне лицом, а потом начал медленно отступать назад, в тень. Потому что ты сейчас. Самый непредсказуемый элемент его плана. Самая неожиданная фигура на доске. Тебя ведь никогда не брали в расчет. Слишком молод, слишком эмоционален, излишне вспыльчив. Эти черты достались тебе от матери. Ты не должен был обрести союзников здесь. Ты не должен был начать думать. Ты должен был страдать. Злиться и слепо выполнять условия, чтобы поскорее вернуться. Но ты меняешься. И это интересно. Мне нужен хаос, племенник. Чем больше неразберихи, чем больше факторов, которые Казимир не мог просчитать, тем больше у меня шансов переиграть его. А ты... Ты удивительно хорошо генерируешь хаос. Продолжай в том же духе. Лорд и лжи продолжал пятиться. Тени снова начали сгущаться вокруг него. И еще одно. Источник, который я должен был создать. Я больше не мечусь с искрой, как идиот, радуя твоего отца бестолковыми действиями. Я ее припрятал пока что. Но ядро уже заложено. Не мной. Заложено в пределах этого института. А теперь подумай, что здесь такого особенного. Казимир выбрал это место неспроста. «Значит, на территории института есть что-то подходящее. Ищи. Если найдешь, может, у тебя появится козырь для разговора с отцом. Или...» — он бросил на меня последний многозначительный взгляд. «Для разговора со мной». С этими словами лорд Лжи растворился в темноте, словно его и не было. Тишина в комнате опять стала естественной. Я услышал, как Звенигородский перевернулся на бок и громко засопел. Взглянул на портрет. Лед на нем таял, краски постепенно возвращали насыщенность, а в глазах Марены плескалась неудержимая ярость. Она прекрасно поняла, что ее совершенно нагло отодвинули в сторону. Поняла, что без ее пригляда в комнате происходило что-то важное, но сделать ничего не могла. Я подошел к портрету и откровенно ухмыльнулся тетке в нарисованное лицо. Затем плюхнулся на кровать и начал осмыслять произошедшее. Итак, отец жив. Действительно жив. Он не просто наблюдатель, он активный игрок, затеявший грандиозную аферу созданием второго источника в мире смертных. Леонид, считавшийся предателем, оказался марионеткой в его руках. Но марионеткой которая решила перерезать нитки. А я, я был чем? Наследником, отправленным на учебу? Или ключевым компонентом в каком-то древнем и страшном ритуале? Тьма внутри отозвалась глухим тревожным гулом. Но теперь, после уроков Алиуса, я не просто чувствовал ее. Я ощущал, как пульсация силы отдается во всем теле. Ладно, что мы имеем? У меня есть два союзника. Обиженный паук-алхимик и мальчик-крыса. Есть дружная и преданная команда смертных, на которых действительно можно рассчитывать. Есть информация от лорда лжи, которого, возможно, пока что следует записать в союзники на время. И есть цель, куда более важная, чем просто получение диплома. Нужно найти ядро второго источника тьмы в этом институте и понять, какую роль в планах темного властелина отведено мне. Игра, как сказал Леонид, только начиналась. Не собираюсь проигрывать. Как бы цинично и высокомерно это не звучало, но я Чернослав. В нашей семейке выживает только тот, кто оказался хитрее, беспощаднее. Кто готов пойти по головам, даже если это головы близких родственников. Последнее, что увидел перед тем, как погасить свет, полностью разморозившийся портрет Марены. Тетку знатно плющило от злости.